Гулял дичок до утра. Волк настелил на стогу дарамиру кафтаны. Сам забрался на соседний стог и ослабил, наконец, шнуры на безрукавке. Нежная прохлада тумана обняла его, точно холодная ведьма, соблазняя кинуть тяжелые одежды. Волк разделся до исподнего и вытянулся на стогу. Сено приятно грело и колола сквозь рубаху. Со стороны озера доносились песни и радостные крики до самых петухов. На удивление Ольгих ночевать не пришел. Видать, сыскал себе ночлег в деревне или снова обженился. Волк и Дорамир сидели, привалившись к околице у выхода из деревни. — Слушай, — заговорил княжич. Волк вопросительно посмотрел на Дорамира. Правый глаз заплыл огромным синяком, угол рта рассечен, отчего губы стали, как у коня. Но левый глаз горит неподдельным любопытством. — Это про твоего отца, — рассказывал Леншик. Волк отвернулся, высматривая, не идет ли со стороны деревни Ольгик. Краем глаза он видел, что Даромир не отворачивается, ждет ответа. «Почему не отвечаешь?» «Кто его знает, про кого?» «Я таких небылиц не слыхал. Выходит, он все выдумал?» «Почему же он? Все любят придумать Лишка». «Так это о нем история?» «Ну, Волком отца прозвали, было. Женился он поздно. И жену он забил. И жену забил», — согласился Волк что же правда что ли с ума сошел влаксан делано безразлично дернул плечом может и сошел вот только леша и тут ни при чем запил он как тварь упивался аж себя не помнил да и не отец он мне вон ольгик бежит из деревни огородами бежал ольгик он быстро перепрыгивал через кочки и ямы так что казалось и земли не касается ногами добежав до приятелей рухнул прямо на дорогу подняв облако пыли — Что, хорошо погулял? — пихая его в бок, спросил волк. — Просто чудесно. Еще бы так дня три гулял. — Некогда нам. Коли не помнишь, приятели наши и сюда дойти могут. Вряд ли великий князь Награйский своих дружинников только по Награю отправил. Он-то себя по отцу кличет князем великого княжества горного. Так что засидишься тут и к хвосту коня, привязанному в Награй, побежишь. — Сил нет идти, братцы, — выдохнул Ольгик. «Лезь на коня он вроде отдохнул велел волк да пошли пока жерань встала а говорили до да грады дойдем проще будет бубнил ольгик взбираясь на коня дорога на рассвете была хороша легкий туман прибил пыль трава омывала ноги свежей прохладой и сон в деревне был хорош вот только княжеч как то подозрительно чесался в шее что ли нахватал стогу ольгик быстро проснулся и уже с версту напевал лихую сидя на коне Вдоль дороги часто встречались кусты и деревья, в саженях в двадцати от колеи начинались засеянные поля. «Эх, хорошо-то!» — воскликнул Ольгик. «Видно, ночь ты не зря потратил», — подначивал волк. «Что есть, то есть», — согласился Ольгик. «В дючке-то девки хороши. Был бы малый наш постарше, и ему бы поинтереснее было». «Да уже хватило», — трогая подбитый глаз, пробурчал княжич. Ольгик хохотнул. «Девки-то, как перед ним, плясали». — А ты тоже хорош. Ловко, как сочинил. Три сына, четыре дочери. Не дать не взять, папаша. — В не первый год живу. Общался и с отцами, — ответил Волк. — Уже поди, детей-то наделать успел. — Кто же его знает? Может, успел, а может и нет. — Неужто ни одного не знал? А если подумать, вспомнить? — не унимался Ольгик. — Разве ж ни одним детем духи не благословили? Волк вспомнил усуду. — Одного-то, может, и насчитаю. Вот. Это я понимаю. ольги радостно хлопнул в ладоши и оглянулся на княжича. А ты чего чешешься, парень? В шею, что ли, подцепил? Не хочу об этом думать. Даромир почесал лоб. Не боись, успокоил волк. В грате при дворе знахарей до да колдунов хватает. Вмиг изведут этих тварей. Княжич насупился. До «Да, грата бы еще дойти. Одно слово княжества, а по нему еще чесать и чесать. Хотел бы я поспорить, да не могу. Кисло вздохнул Ольгик и, взбодрившись, запел еще громче. «Эй, лихая, жизнь молодая!» Конь под ним вздурел. вскочил на дыбы, сбрасывая седока, заржал, что было сил, и заметался, как раненый. «Куда? Безмозглая скотина!» — бронился Ольгик, вставая на ноги. «Стой, черт дурной! Стой, говорю!» Растирая ушибленную спину, он пытался ухватить узду, но конь рвался из стороны в сторону. Ольгик изловчился, схватил узду, Та лопнула, выскальзывая из рук. Конь взбрыкнул, дернул головой, и стало видно, что залезший в него вселился. Из шеи прямо возле узды торчала рукоять ножа. — Погоди! — волк дернул Ольгика. Из кустов, громко бронясь и покачиваясь, вышел косой. Следом степенно шагал инг. — Мать! — прошипел волк, доставая поясной нож. Косой по-козлинному заржал. — пачки не обознался, глянь. Он обернулся на Инга. А ты говорил, ишь, из кривой рожи-то я его признаю, урода. Ранок, садись на коня и скачи. Ольгик дернул Дорамира за плечо. А вот этого не надо, протянул косой. Думаешь, я второго коня не подрежу? Далеко твой малец не убежит. У меня ножей еще много в запасе. Друг оставил. В развалку подходя ближе, рассказывал косой. Хороший был друг. Умелец до этого дела. Из чего хош нож вытащить мог? пока его один щенок поскудный не извел. Косой резко метнул нож в Дарамира. Волк схватил княжича и нож просвистел мимо, воткнувшись в землю в паре шагов. Косой дернулся. Острая боль сковала плечо, и левая рука расслабленно повисла, отпуская Дарамира. В локсан глянул через плечо. Со спины в руке торчал мелкий костяной нож. Косой захохотал. — Не нужен мне твой выродок. Но похвально, как за него переживаешь. Готов спину подставить. Неужто хоть кто-то твоей душе не безразличен?» Ольгих потянулся к мечу, да не нашел на поясе ножен. Подъезжая к деревне, он припрятал меч среди сидельных мешков. Инг подошел к Ольгику и, что было силу, рубанул мечом по шее. Ольгих не успел даже вскрикнуть. Голова слетела с плеч, словно спелое яблоко. Волк прижал Доромира к груди, зажимая ему глаза. Ольгих рухнул на колени. С громким шипением хлестала из шеи кровь, заливая все вокруг. Обезглавленное тело гулко рухнуло в свежую кровавую лужу. — За что? — только и смог выдавить волк. Инг брезгливо скривился, но все же заговорил. — За князя. Вы, поскуды сговорились и извели великого князя Любослава Мудрого. Вас всех как гнит передавить бы. Он сжал меч так, что костяшки на кулаке побелели, а кожаные наручи, казалось, того и глядел, лопнут на локтях. — Как смеешь ты судить? Ты ли князь? вскипел дарамир вырываясь из рук волка ой у птенца голосок прорезался скривился косой а кто князь то теперь это уже княжество ничье или княгини или сына любослава или боярина еще какого а тебя пацан я вообще не знаю хотя коли поразмыслить может твой косматый друг тебя князем назовет уж он то как никак с княгиней ночи коротал о чем он бать растерянно оглянулся дарамир не слушай его ронок «Ты погляди, сынок!» — на распев, повторил косой. «Когда же ты такого здорового лося нагулять успел?» «Я быстрее, чем ты думал», — съязвил волк. «И сын его рос не по днем, а по часам», — заржал косой. Он упивал со своим превосходством. Ему было неподдельно весело, в отличие от Инга, в котором презрение смешивалось с гневом. Инг подошел ближе и схватил княжича за плечо. «Хорош, дурня, валять! Знаем мы, кто ты!» Волк нащупал за спиной рукоять ножа, выжидая, чтоб напасть. Инк размашисто ударил его наручем по лицу и другой рукой выбил нож. Волк попытался отбиться, но получил локтем в грудь и коленом промеж ног. Косой радостно заулюлюкал, глядя, как тот пытается разогнуться. «Прекратите!» — закричал Даромир. Косой изобразил удивление. «Не то что!» «Не с тем ты, парень, связался!» Инк опустился на колено и положил руку на плечо княжичу. — Он мне жизнь спас, — возразил Даромир. — Тебе спас, а отцу твоему сгубил. — Нет, — закричал Даромир, — это заговор. — Именно, — согласился Инг. — Вот только не того ты за заговорщика принял и не тому доверился. Что ты такое несешь? Даромир поглядел на Инга, затем на Косова и оглянулся на волка. Косой неожиданно перестал поясничать, поднял с земли нож, что выронил волк и подошел к княжичу. Уж поверь, малец. Мы этого косматого щенка знаем побольше твоего. С князьями у него любовь только покуда платят. А кто больше заплатит, тому он вас и продаст. Нет, он спас жизнь отцу. Ему так велели, невозмутимо ответил Инг, как и потом велели отравить его. Вздор! — выкрикнул волк, разогнувшись. Инг держал руки на плечах княжича, слишком близко к шее, опасно близко. Если в нем хватило сил вот так запросто отсечь Ольге голову, то свернуть ее ребенку ничего не стоит. Лук остался привязан к седлу коня. Да и с такого расстояния не убить. Ножа и бердыша тоже нет. «Тебе слово не давали!» Не оборачиваясь, прорычал Инг. Косой кивнул и продолжил. «Он по этим делам мастер, особенно княжищей воровать. Думаешь, ты первый у него? Пропавший бронимирович его рук дело. И псов запугать он умеет, и князей изводить тоже. Сначала он мальца того украл, затем дядьку твоего загубил а после разошелся и отца твоего туда же дарамир побледнел и задрожал моего отца отравили инк сурово сдвинул брови а кто знаешь ли ты что дружок твой с холодной ведьмой сговорился? он душу продал тьме это он подлил яд на грайскому князю и косой не лжет они вместе княжеща в броне мира крали а ты чего же почем знаешь возмущенно закричал дарамир Косой точно ждал этого вопроса. «Для нашего благородного дружинника слишком низко обижать младенцев. Жаль, только ты не младенец уже», — захохотал он. «Теперь же твой длинноволосый друг, щенок, решил, что нечего ему с друзьями делиться. Он и сам сможет княжичей воровать. Пойди еще благодарен будет нам, что этого...» — Косой кивнул на труп Ольгика. «Убрали. Делить добычу не придется. Что так вылупился? Как бы еще мы вас нашли?» «По главному мосту вы бы не пошли, это точно. Мы пришли в охотничий лог. Ты же там родился. Вот и решили, что ты прошел через дом. Однако занимательных историй там наслушались, и стало ясно, что туда ты не сунешься. Остается дорога через дючок, или же совсем к Арградону брести. Мы слишком хорошо тебя знаем, щенок, уж поверь. Я долго ждал этого дня». «Не слушай их, Дарамир, прошипел волк. «Действительно», — взмахнул ножом косой. Что нас-то слушать? Сам его спроси. Пусть он тебе расскажет. Инг поглядел княжичу в глаза и развернул его лицом к волку, все так же держа руки на плечах. Дарамир плакал. Крупные слезы катились по его щекам, а голос дрожал. — Скажи мне! — голос его был полон надежды. — Пожалуйста, только не лги. Прошу тебя, скажи мне! Княжич запнулся и глубоко вздохнул. — Это правда? — Нет, — выпалил волк. «Лжешь — Лжешь! — скривился косой дарамир закосил губу и сощурился. Он собрался и сухо, даже сурово спросил. «Откуда ты их знаешь?» — волк растерялся. «Я?» — «Да я их первый раз вижу». «Лжешь!» — засмеялся косой. Он поднял крупный камень и бросил его в волка. «Щенок-лжец! Закидать его камнями!» «Прекрати!» — осадил его княжич. Инг тихо заговорил. «Он предавал тебя снова и снова». Еще до того, как вы познакомились, он срамил твою семью. Выставил твоего дядьку простофилий, выкрав у него из-под носа младенца, а после постыдно натравил на него псов. Он срамил его память, охмурив вдовую княгиню. Ему все князья мешали. Он же привык и постель греть. Это низкий и подлый человек. Без чести и совести он втерся в доверие твоему отцу. Хватит, отрезал княжич. Не переживай ты так, насмешливо утешил косой. Он и своего отца порешил, что уж ему твой. Дарамир внимательно смотрел на волка. Его под детски горящие глаза невыносимо жгли сомнением и осуждением. Они искали истину. Как ты мог, закричал Дарамир. Он считал тебя своим сыном. Я не знал, выпалил волк. Громкий смех косого возвестил провал. Косой ржал, как табун диких ханей, упиваясь победой. Инка лишь криво усмехнулся. «Не знал, что князь считает тебя родней, достойной уважения, тогда, когда ты изводил и срамил его рот?» «Тебе повезло, малец!» — косой ободряюще хлопнул княжеща по груди. «Ты можешь отомстить ему, в отличие от твоего отца и дядьки. Прямо здесь, держи!» Он протянул Даромиру нож. Теперь, когда возле него встал косой с ножом, Инк отпустил княжича. Он схватил зараненное плечо волка и заломил ему за спину руки так, что от боли темнело в глазах сжал их одной рукой, другой намотал на кулак волосы волка и задрал ему голову. Косой стоял возле княжища, протягивая нож волка, и уговаривал. «Бери, поверь мне, если бы у него был выбор, он бы мигом тебе глотку перерезал да сбежал. Ему это ничего не стоит. Ему выгодно прикрываться княжеским сыном, твоим другом, добряком, кем угодно, только бы дойти до своей бабенки, а там спрячется под юбкой градской княгини». Ему уже никто ничего не сделает. На самом деле, ему все князья поперек горла стоят. Он лишь извести вас хочет. Бери. Косой вложил в детскую руку нож и сжал ему пальцы на рукояти. Дарамир взял нож и подошел к волку. «Я доверял тебе. Я...» Он задыхался от гнева. «Я хотел пойти войной на брата». «Дарамир», — Прохрипел волк, — «я не делал этого». «Почему я должен верить тебе?» — спросил княжич. «Мой отец верил тебе». — Мой дядька верил тебе, я видел, — Даромер указал на косово Ты узнал его. Едва он вышел на дорогу, ты узнал его. — Я не желаю тебе зла, княже, — пытался оправдаться Волк. — Разве не зло пойти войной на брата? Разве не зло извести семью мою? Разве предательство не зло? — О, предавать друзей он умеет даже лучше, чем князей губить, — подначивал Косой. — Давай, перережем ему горло, вот так, — Косой провел Волку по шее, — от уха до уха. Только нож втыкай поглубже. Нет. Дарамир опустил нож. Уж не думаешь ли ты его по чести судить? Этот пройдоха сбежит от тебя на первом повороте. Ты не доведешь его ни до одного города. Ольгик был преданным дружинником. Он был достоин частной быстрой смерти. Но не предатель. Голос Дарамира дрогнул. Он ткнул ножом в живот волку, поддел кожаный шнур, стягивающий спереди безрукавку, и снизу вверх разрезал его вместе с рубахой. «Я не хуже тебя знаю, как причинить боль. Ты будешь лежать, чувствуя, как силы покидают тебя, и думать, что это твоя плата за все деяния. Здесь тебя не скоро найдут. Последним, что ты запомнишь, будет боль ускользающей жизни». дарамир что было сил, воткнул нож волку между ребер. «Это тебе за них, за ложь!» Волк закричал. Кровь потекла из раны, обогряя рваные края рубахи. «Ай, да, малец заржал косой. «Хочешь, я его добью?» Давно на это руки чешутся. Нет, пусть его смерть будет долгой и мучительной. Так вспори ему брюха, пусть кишки в руках держит и мучается. Нет, отрезал Дарамир. Он спас мне жизнь, это тоже заслуживает платы. Честный, вздохнул Инг. Княже, выдохнул Волк. Прости меня, княже. Познакомиться, прошепел Дарамир. Косой поэтически похлопал Дарамира по плечу. Ох, а ты, молец, крепкий. — Вот бы тебя к нам в банду. Хочешь? А то сейчас война начнется, неразбериха. Глядишь, за твою голову награду объявят. А у нас всегда-то глядят, полезному научат, в обиду не дадут. «Соглашайся, — Соглашайся, княже, прохрипел волк. — Иди с ними. Мне с бандитами их шаться не пристало. Косой заржал, указывая на корчащегося от боли волка. — Так поздно уже. — Соглашайся, Дарамир, — уговаривал Влаксан. Я с вами не пойду, — прошепел княжич. «Ну, нет, так нет». Косой достал из сапога нож и быстро перерезал княжичу горло. От уха до уха. Именно так, как показывал на волке. «Тварь!» — заорал Влоксан. «Урод! Я тебе, скотина, хребет вырву!» «Да что ж ты!» — вскрикнул Инк. Он брезгливо отбросил волка на землю. «Не я!» — невозмутимо развел руками косой и бросил нож под ноги волку. «Он! И меч тоже свой оставь ему!» — Чтоб ты сдох, паскуда! — прошипел волк, пытаясь встать. — Я тебя найду. И поверь, ты пожалеешь, что вообще меня когда-то встретил. — Уже жалею! — ухмыльнулся косой, что из силы пиная волка в живот. — Но теперь чуть меньше. Не хотел с нами делиться платой за второго княжича? Косой срезал с пояса Ольги кокошель и подошел к Флаксану. — Ничего, мы люди не гордые. Сами возьмем и коня. Инг посвистом подозвал гуляющего в поле коня. — Добить его надобно, — косой стоял над волком. — Князь не велел, — отрезал Инк. Ну, раз князь, что ж указы нарушать? Сдохнет к вечеру, коли не раньше. Пни его подальше от дороги, пусть там жарится на солнце, покуда не издохнет. Косой подхватил Доромира за руку и за ногу и отволок под куст. — И ты туда же, — он ногой пихнул волка, волка, следом за княжичем. Волк рухнул, точно куль. Косой снова пнул его, переворачивая на живот. — Я сказал, тут даже. Напоследок, еще пнул волка и забрав его кошель, косой запел лихую и пошел к Ингу.